Глава тридцать в о с м Когда Нэнси со своей группой вернулась в лагерь, Денден уже провел сеанс связи и помогал обрабатывать раны пострадавших. Матео полтора километра тащил по лесу оглушенного и истекающего кровью Жуля, но остаток пути тот смог преодолеть на своих ногах, с повязкой на глазах и с поддержкой Жан-Клера. который вел его за локоть по неровной поверхности. Нэнси отправила остальных есть и отдыхать и привела ж у л я в шатер, строение из сосновых бревен и с брезентом вместо крыши, служившее им лазаретом. Здесь они нашли Дендена, который занимался ранеными, и Нэнси заметила, что при виде ж у л я у него на лице промелькнули шок и страх. Он подвел раненого к лежанке, и Нэнси пошла за ним. От Фарнье пока ничего не слышно. Не оборачиваясь, сказал Денден, когда Жуль сел. Нэнси кивнула. Раньше темноты его и не ждали. Но два п а т р у л я т о р д е в а т а забросали гранатами и расстреляли колонну, задержав ее на целый час на узком участке около п а л а к а Ан Маржерит. Войска СС? спросила его Нэнси, пока Денден снимал повязку. Парень дернулся от боли. И Денден положил руку ему на плечо. Нет. А вы наткнулись на СС? Их было тысяча. Денис сказал Жуль с чувством глубокого удовлетворения. Капитан Вейк обезвредил а танк. Денден фыркнул и осторожно осмотрел глаза Жуля. Да, конечно. Пилкой для ногтей и строгим выговором. А теперь молчи. Гранатой Хокинса и дубом, как и полагается в таких случаях, сказала Нэнси. А нет ли известий из горы Муше? Денден начал вымывать из глаз Жюля грязь и пыль. Почти нет. Гаспар явно принял меры предосторожности, вопреки всему, что наговорил тебе в лицо. Повсюду только и слышно про их яростное сопротивление. С тобой все будет хорошо, мой мальчик, сказал он Жюлю, взяв его за подбородок. Скоро ты снова сможешь увидеть мое красивое лицо. Жуль облегченно расслабил плечи. Нэнси, пойди и отдохни. До вечера мы ничего нового не узнаем. За ж у л е м я присмотрю. Когда он это сказал, она ощутила, что измождена до предела. Ты молодец, Жуль. Вы с Жан Клером молодцы, сказала она, сжав его плечо и пошла поискать угол. Где можно поспать? Уже почти стемнело. Следующие двадцать четыре часа слились в вереницу отчетов, приказов и экстренных налетов на немецкие войска по ходу их продвижения. В два ночи Фарнье пришел к ней в автобус и сорок минут без перерыва рассказывал о своих успехах на северном направлении. Затем они вместе выпили пол бутылки бренди. Строя планы на следующий день. С наступлением темноты немцы немного отступили, но уже на рассвете снова штурмовали гору Муше, то и дело наталкиваясь на мины, ловушки и обстрел со стороны бойцов н э н с и скрывающихся в лесах. Когда же они наконец добрались до вершины, в дымящихся развалинах лагеря их ждали только трупы. В середине дня Жан Клер пришел к н э н с и и доложил, что Гаспару удалось бежать. И Тордеват ведет его в лагерь. По словам Тордевата, Гаспар попросил, не потребовал встретиться с ней. Она приказала привести его в автобус и обращаться с ним вежливо. Затем она заставила его ждать. Это произошло бы в любом случае. Сейчас ей необходимо было навестить остальных раненых и поговорить с информаторами. Она передвигалась по лагерю так. чтобы ее видели маки Гаспара, а ее маки довели до сведения каждого из них, что Гаспар был предупрежден о налете и что они обязаны своими жизнями Нэнси и ее операции неблагодарные ублюдки и что бренди, которые они пьют, и еда, которую едят, это подарок от нее. При этом было очевидно, что люди Гаспара дрались как львы. Этого у него Или у них было не отнять. Она узнала, что после ее визита он расставил мины, ловушки, удвоил патрули и отправил в город лазутчиков, так что некоторые подтверждения они получили. Самолеты разбомбили их лагерь, все их удобные бараки и склады, но люди к тому времени уже успели спрятаться в лесах. Их эвакуация была медленной и плохо спланированной. Но они ушли строем и достигли безопасной зоны лагеря Фарнье, окровавленными, усталыми и в лохмотьях. Но большинству из них удалось спастись. Семдесят человек погибли, а пятьдесят были слишком тяжело ранены, чтобы в следующие несколько недель принимать участие в боях. Разведчики доложили ей, что с с с о потеряли более двухсот человек погибшими. И что сегодняшний и завтрашний день уйдут у них на то, чтобы спустить убитых и раненых с гор. Тардеват ждал ее у автобуса и поднялся внутрь вместе с ней. г о с п а р неуклюже с и д е л на подушках. Тардеват сел рядом и откинулся назад, вальяжно, по-мужски, с загадочной улыбкой на лице. Нэнси не присела. И не сказала ни слова. Она взяла расческу, поставила на полку пудреницу и начала укладывать волосы. После чего достала из кармана помаду и аккуратно нанесла на кубы. В такой обуви ее никогда бы не пустили в парижское кафе, но с таким лицом, да. Только закончив приводить себя в порядок, она села напротив Гаспара. Ты знаешь, чем отличаются мужчины от женщин, Гаспар? И только не говори мне, что грудью. Улыбаясь, спросила она. Да п о ш л а т ы зашипел он. т а р д е в а т нанес ему удар сбоку по касательной. Гаспар испепелил его взглядом, но в ответ не замахнулся. Этим было сказано все, что она хотела знать. Видишь? Тихо сказала она. Мужчины решают проблемы силой. Немцы применили силу к тебе, и теперь ты здесь. Ты применил силу ко мне, и теперь мои мужчины хотят повесить тебя на самом высоком дереве. Тардиват фыркнул в знак согласия, и на лице Гаспара отразилось замешательство. К счастью для тебя, Гаспар, продолжила она. Я в последнее время размышляю о том, как решают проблемы женщины. Мы делаем это через разговор. Мы говорим о наших самых неприятных чувствах. Сейчас ты чувствуешь страх и злость, конечно же. Еще ты гордишься своими бойцами, и это совершенно справедливо. Но самое глубокое твое чувство — стыд. Мы оба знаем, как больно жжет эта язва. Когда-то ты в ы з в а л во мне точно такие же чувства. И Я могла бы пойти на рожон и остаться в твоем лагере, пока меня кто-нибудь не убил. Могла бы умереть со стыда. Но так умирать достыдного, да глупо, согласен? Гаспар облизал губы и кивнул. Хорошо, потому что день Д приближается, и мне нужны все бойцы, каких я только могу найти. У меня есть инструкции из Лондона. На какие объекты нападать и когда. Мне нужны твои люди, чтобы выполнить эти задания. Мне нужен ты. Вместе мы остановим продвижение немецких войск и обеспечим союзникам во Франции надежную опору. В этом заключается наша роль. Ее-то мы, ты и я, и сыграем в деле освобождения Франции. И никаких решительных сражений стенка на стенку. Никаких героических актов. Только продуманная, выверенная с хирургической точностью подрывная деятельность. Потому что сейчас речь не идет про роль отдельных личностей. Здесь мать ее война. Он ничего не сказал. И это хороший знак. Теперь осталось правильно завершить разговор. Все, что от тебя требуется. Принять, что теперь я твой командир, ты майор, значит я кто? Полковник. Делай, что тебе говорят, и получишь все необходимое оружие и амуницию. п л а с т и т а будет столько, что можно будет взорвать все мосты и железнодорожные станции на тридцать километров вокруг. Денег будет столько, что вы сможете есть как маленькие цари. Ну что договорились? Он смотрел на нее. и н э с с и думала, кого же он сейчас в н е й видит. Вчера, когда она прибежала к ним в лагерь, он видел в ней ту же самую девочку, что и в ее первый день во Франции, д и л е т а н т к у из Англии, прибывшую поиграть в игры за его страну. Теперь же он должен увидеть, что она уже не та девочка. С тех пор она собственными руками убила человека. Заслужила доверие и веру таких же маки, как и он сам, спланировала и провела операцию, которая сохранила жизни его людям. Да договорились. Он не смотрел ей в глаза, и это ей не нравилось. Она встала на ноги, схватила его за волосы на загривке и дернула так, что теперь его единственный глаз смотрел прямо на нее и читал прямо по ее алым губам. Повтори, сукин ты сын, и повтори четко. Он больше не сопротивлялся. Да, командир. Она пригладила ему волосы и похлопала по плечу. Судя по отчетам, он мужественно бился и вдохновлял на бой своих людей. Ей было нужно, чтобы он подчинялся ей, но она не желала выбивать из него всю агрессию. Тогда я думаю, нам стоит это отпраздновать. Ты с нами?